Глава пятая. Поднявшись на второй этаж замка, я наткнулся на Юлию, вернувшуюся из Академии. Темные волосы строились по ее плечам, глаза игриво смотрели на меня, одета в женский деловой костюм, крой которого позволял чувствовать себя свободно как на валу, так и на поле битвы. На поясе у Юлии покачивалась новенькая рапира. «Смотрю, ты решила заняться фехтованием», — улыбнулся я, подойдя к девушке. «Пока ты был занят, я договорилась со Степаном о том, что он преподаст мне парочку уроков. Магия — это, конечно, хорошо, но что делать, когда мана совсем закончилась?» — спросила она, практически слово в слово, цитируя слова, которые я сказал ей многие месяцы назад. «Что делать? Конечно, ждать, когда придет Дубровский и спасет тебя!» Я властно притянул ее к себе и поцеловал. «На худой конец можешь воспользоваться своими летающими курицами и улететь в закат». «Виктор, ну я же просила не обижать моих птичек», — наигранно надулась Юля. «Я бы и не обижал, если бы ты их отзывала почаще», — парировал я, вспомнив, как эти твари любят смотреть на меня, когда я сплю. — Ладно, садись на кровать, сейчас будет представление. — Хм, хочешь станцевать для меня? — Игриво спросила Мышкина, прикусив губу. — Что? Я? Ни в коем случае. — Если захочешь, для тебя спляшет старик, — усмехнулся я, вставив золотой ключик в замочную скважину шкафа. — Фу, какой еще старик? Скажешь, что... Слова девушки прервала зеленоватая вспышка, пробежавшая между открывающимися створками. Недовольная морда и барахта опёрлась на руки и посмотрела на меня из-за прилавка. — Приперси, спросил он и уставился на Юлю. Рабынь не покупаю! — заявил он и моментально огреб. Сам ты, рабыня, изюм сморщенный! Ты за языком следи, а то я его быстро укорочу! — вспылила Юля. Выхватив рапиру, видать от меня, переоплилась. Ведь я и сам Хамов не очень жалую. вах, Какая бойкая! расхохотался и Брахт. Ладно, заинтересовал. Сколько за нее хочешь? Хочу, чтобы ты пасть свою закрыл, пока мы тебя на дрова не пустили, Мура ответил я, придавив древним взглядом. Ишь, какие серьезные! Фыркнул древень и, сделав пару шагов назад, плюхнулся в кресло-качалку. — Чего хотели-то? По грозами пошвыряться или купить чего? — Купить, конечно. Давай две склянки звездной пыли. Одну мне, вторую ей. И если есть какая-то гадость, которая снизит откат от повышения уровня, то ее тоже давай. — Масло в мандрагоры, Ты кубов за порцию, — предупредил дед. — Хотя у тебя этих кубов хоть да пламжуй. «Девица, подь Она посмотрела сперва на меня, я кивнул. Юля нехотя подошла и уперлась локтями о прилавок. «Виктор, это кто? Какой-то карманный торгаш?» спросила Мышкина, презрительно зыркнув на Ибракты. «Карманный! Да, у меня товара столько, что я всю вашу холопу десять раз засыплю от подвала до верхних этажей башни!» — возмутился Ибракт. То с он ухватил Юлию за кисть и уколол ладонь своим пальцем, на котором вырос острый шип. Девушка мгновенно отдернула руку и влепила старику такую затрещину, что он влетел в стену лавки. А с полок посыпалось всякое барахло, которое попыталось поймать лоза, но часть товаров все же рухнула на пол. «Спасибо! Я уже давно мечтал так сделать!» — усмехнулся я и, призвав лозу, исцелил рану девушки. «Старый сучок! Тебе кто разрешал меня хватать?» — выпалила Юлия, опалив деда гневным взглядом. «Да тихо ты! Ошумелась!» — прокрихтел Брахт почесывая морду, на которой зеленым отпечаталась пятерня Юлии. «Странно, ведь у него нет кожи, а только кора». Но на удар реагирует, как человеческая кожа. Старик посмотрел на палец, по которому растеклась капля крови Юлии, и запихнул его в рот. «Это что за извращение такое?» — с отвращением спросил я, не понимая, что он делает. «Тебе ключ, Орфин, дал. Как покупатель ты идентифицирован, а вот твоя спальчивая бестия — нет». Глаза деда полыхнули зеленым, и он выдал. «Мышкина Юлия Сергеевна, через месяц исполнится девятнадцать. Богатый отец, хорошее образование» пятый уровень магии образование хорошее, а вот уважать старших так и не научилась так это ведь ты на меня набросился я лишь защищалась смутившись выпалила юлия а ага. защищалась она дед улыбнулся и вернулся в кресло и того повышение уровня девки обойдется в пять тысяч твоя склянка будет стоить уже полмиллиона — Ну и зелье мандрагоры отдам в подарок. Добрый я нынче. «Ого — Ого! — присвистнул я. — Неслыханная щедрость. — Может, тебя надо было почаще лупить? Так бы ты цены не заламывал и сговорчивее был. — У тебя пол не тот, чтобы ударами меня радовать, — ухмыльнулся старик и кивнул в сторону считывателя. — Оплачивай и выметайтесь. — Обязательно, — улыбнулся я и приложил руку к дощечке. Пятьсот пять тысяч кубов веры списалось, а на счете по-прежнему красовалась шестизначная сумма. Эх, если бы раньше у меня было столько кубов веры, то я бы не только абсолютом стал, а еще бы и ректором академии. Хотя зачем мне эти проблемы? Меня и так кормят неплохо. Глаза протянула мне пакет с покупкой. Я вытащил звездную пыль, предназначенную Юле, Я осмотрел бутылек. Склянка была точно такой же, как и моя, вот только внутри красовалась менее концентрированная жижа. От нее исходил золотистый, маслянистый блеск, но сразу было понятно, что внутри не концентрат. А вот мой бутылек сейчас выглядел, словно густая смола. Попутно я вытащил масло мандрагоры и передал две склянки девушке. Ей сначала масло, а после пыль. — проинструктировал я ее. — Виктор, что происходит? Я ничего не поняла из вашего разговора. Что это за жижа? — Юлия Сергеевна, вы мне доверяете? — Конечно. Что за вопрос? — Тогда пей. Ничего плохого с тобой не случится, только хорошее. С нажимом сказал я и подтолкнул руки девушки вверх. Она перевела взгляд с меня на склянки, откуприла крышки, принюхилась и, сделав тяжелый выдох, сказала. «Ну смотри, если умру от этой гадости, буду тебя до конца жизни преследовать». «Ты и так будешь меня преследовать до конца жизни, но в телесном обличии». «Пей, не задерживай очередь». Девушка нахмурилась, как бы говоря, «Какую еще очередь?» но влила в себя оба флакона. Не дожидаясь, пока Мышкина завопит от боли, я набросил на нее усиление Урфина так как веры в масло мандрагоры у меня не было. Поморщившись, она опустила опустошенные флаконы и спросила. «И чего мы ждем?» Девушка скрутила спазм боли. Она осела на колени, но через секунду все пришло в норму. «Что это было?» «Поздравляю с шестым уровнем магии, милочка!» — усмехнулся и брахт. «В каком смысле?» — изумилась Юлия. «Старый. Нам еще порцию пыли и мандрагоры». — довольно сказал я, поднеся руку к считывателю. «Я ждал именно этих слов!» — кивнул ибрахт И Лоза начала паковать заказ. «С тебя 25 пятьсот кубов веры!» «Оплачено!» — сказал я, убирая руку от считывателя. Который показал остаток на счете. 401 три куба. «Кстати, а ты не мог раньше сказать, что у тебя есть средство, снимающее боль от повышения уровня?» «А, ты не спрашивал», — мыкнул древень не добавил. «Будете в наших краях, Зах?» Ибрахт смотрел на Юлию, но договорить не успел. Зазвонил колокольчик. «Да кого там еще принесло?» Страдальческий провыл он и махнул нам рукой. «Все, валите!» Дверца шкафа захлопнулась, оставив нас с Юлией наедине. Девушка вожидающей уставилась на меня. Было заметно, что она совершенно не понимает, что только что произошло. А еще ее интересовало, кто этот наглый старикашка, такой похожий на живший пенек. Юлия подошла к шкафу и резко распахнула его дверцы. Обычный шкаф, куча рубашек, галстуки и деловые костюмы. «Виктор, ты так и будешь молчать?» — спросила Юлия, продолжая смотреть в точку, где только что был магазин. «Я тебе все расскажу после того, как снова выпьешь зелье». Я протянул девушке звездную пыль. Которая даже визуально стало гуще и насыщеннее, а вот масло мандрагоры не изменилось. Бутылка с мутной коричневатой жижей. «Хорошо, но после ты мне все объяснишь», недовольно фыркнула Юлия, и залпом осушила сначала пыль, а после и мандрагору. Новая волна боли скрутила Юлию, но на этот раз так быстро отделаться не вышло. Ее корежило аж целых секунд десять. В этот момент я матом помянул Ибрахта, сволочь деревянная. Меня часами корёжило, оказывается, был легкий способ, хотя пятьсот кубов веры в те времена для меня были роскошью. Подняв Юлию на ноги, я спросил, как самочувствие? Смешанное. Было ощущение, как будто каналы маны рвет в клочья. А сейчас я полна сил, изумлённо произнесла девушка, набросив на себя покров маны. Так и должно быть. Кстати, поздравляю. Теперь ты маг седьмого уровня. В смысле? Так просто? Выпила пару зелий и перескочила через два уровня. Но как это возможно? Все просто. Ты встречаешься с Дубровским. А Дубровский что? Крайне эксцентричный, вольнолюбивый, безрассудный молодой человек, улыбнувшись, сказала Юля. Я ожидала услышать другое, но в чем-то ты права. Почесав бороду, я продолжил. «Я Дубровский, и так уж вышло, что рядом со мной всегда куча опасностей. Но и возможностей. прикай Тебя ждет еще уйма интересного. А пока предлагаю провести спарринг». «Сейчас?» — удивилась Юлия. «А почему бы и нет? Тебе ведь нужно проверить полученные силы». Мышкина лишь понимающе кивнула и вышла вместе со мной на балкон, где нас уже ждал Клюй. Отлетев подальше от Дубровки, Клювик высадил нас посреди Зеленого моря. Юлия стояла в метре от меня, ожидая дальнейших указаний. А они у меня имелись. И много. Во-первых, убери рапиру. Мы вылетели сюда, чтобы проверить, как повысился твой уровень магии, а не фехтование. Во-вторых, используй покров маны и нападай. Девушка выполнила инструкции и рванула ко мне. Маленькие кулачки свистели в воздухе, мелькая у моего носа. Скукатища. Да, силы у нее стало больше, но даже так я могу заблокировать любой удар, не прибегая к помощи усиления Урфина. К тому же, девичье тело всегда слабее мужского, хоть в этом мире, хоть в любом другом. Слишком слабо и медленно. Попробуй использовать магию теней. Слабо? возмутилась Юлия, надрывно пухтя. Сейчас я тебе Азартно стрельнув глазками, она покрыла своей предплечье тенью, которая совершенно не боялась солнечного света. Конечно, артефактным клинком я мог запросто развеять ее заклинание, но сейчас меня интересовало, насколько искусна она стала. А посмотреть было на что. С предплечий Юлии в мою сторону рванули два черных жгута, похожих на кнуты. Они рубили воздух, гоняя меня из стороны в сторону. Это было занятно. Да и радиус атаки Юлии внезапно увеличился до пяти метров. Скорость также повысилась. Но все равно это было не то. Слишком слабо. Думай, как можно ускорить свои движения за счет тени. «Не стараюсь», — прорычала она, заставив хлысты разделиться еще на три таких же. «Бесполезно. Можешь сделать хоть сотню хлыстов. Траектория их движения одна и та же. Я легко увернусь. К тому же вблизи они бесполезны». Рванув навстречу, я прихватил предплечье Юлии, парализовав ее атаку. Вот только она даже не думала сдаваться. Колено девушки рвануло вверх, чтобы ударить меня в пах. «Что за низость? А если бы попало, Чем бы мы занимались по вечерам?» Я сместился назад, но рука ее не выпустил. Тогда Юлия изменила тень, превратив ее в острые шипы, которые впились в мои ладони. «Вот это уже интересно. Комбинируя атаку и нападение, усмехнулся я, призвав целебные лозы. «Тебе легко говорить», — прорычала девушка. «Конечно легко. Ведь я в десятки раз больше практиковался, чем ты. Выпендрежник», — хихикнула она и рванула в атаку. Но атаки по-прежнему были без выдумки. Юлия пыталась окутать меня нитями, похожими на паутину, то ударить хлыстами, порой из земли возникали теневые копии, старающиеся пробить мне ноги. Вот только все это было слишком медленно и очевидно. «Дам подсказку. Используй покров тьмы». В глазах девушки возникла растерянность. Ведь она уже его использовала. Пусть и не покрыла тенью все тело, пришлось объяснить. «Покров используй не на себе, а создая его вокруг нас». На лице Юлии промелькнуло понимание, и она, потянувшись к мане, выплеснула во все стороны тончайшие ничи тьмы. Нитки создали непроницаемый черный купол вокруг меня и Юлии. Купол в радиусе был около пяти метров. Внутри царила кромешная темнота. Я напитал глаза Мана и усилив чувствительность хрусталика, и увидел Юлию в серых тонах. Она неслась ко мне, чтобы атаковать. Стоп! Ты создавала купол не для того, чтобы самой нестись в бой? Я бросил намек, выставив перед собой руку. «Я думала, что он нужен для того, чтобы сковать твои действия», — замялась девушка. «Все верно». «Как видишь, купол довольно прочный, и обычная атака его не может разрушить. По крайней мере, с первого удара». Я демонстративно нанес удар по черному барьеру. Он пошел рябью, но выдержал. «Ты можешь контролировать купол. Все, что тебе нужно, — это выйти за его пределы. А после начать атаковать врага со всех сторон. Какого? Ты почему? Юлия то начинала говорить, то замолкала, пораженная моими познаниями. Дубровский, только не говори, что ты изучил магию теней от корки и до корки. Кто знает, кто знает, философски ответил я и махнул рукой, выгоняя ее из купола. Все, все, ухожу, ухожу. Но в случае чего не обижайся. Если покалечишься, виноват сам. Мило улыбнулась Юлия и, кокетливо покачивая бедрами, двинула на выход. Тень расступилась, выпустив ее в зеленые луга. «Не переживай, я сам себе целитель». Несмотря на то, что я так уверенно говорил, я решил на всякий случай набросить на себя покров маны, усиление урфина, древесную броню, а сверху все это покрыл одеждой сотканной слайм. Подумав мгновение, застоял древесную броню и слая сделать мне двойной шлем, закрывающий все лицо. «Скажите, я излишне перестраховался? А вы когда-нибудь находились в барьере тьмы, которая может вас атаковать с любой стороны?» «Да, да. Именно что с любой. Сверху, снизу, сбоку, по диагонали, да откуда угодно. И самое приятное в подобного рода заклинаний то...» что маг его создавший может наносить одновременно несколько ударов. К тому же эти атаки никак не считывались, потому что ты находился в коконе маны противника, и отследить движение маны было невозможно. Мана текла повсюду. Первая атака ожидаемо пошла со спины. Я с легкостью уклонился, уйдя вправо. Но оттуда уже летел новый удар. Сместившись влево, я едва не напоролся на теневые копья, вырвавшиеся из стены кокона, Они метили мне в голову, и пришлось уйти в перекат, пролетев над ними. Вот только перекат мой закончился трагедией. Когда ноги были готовы коснуться земли, из этой самой земли стали возникать все новые и новые копья, двигаясь в моем направлении. Пришлось оттолкнуться руками и выпрыгнуть до самого потолка. Как только я прикоснулся к потолку, мою ступню обвила черная нить, заставив улыбнуться. «Умница!» «Именно этого я от тебя и ждал. Начинай думать. Это твой мир. Здесь ты хозяйка». Я призвал меч света и срубил нитку за долю секунды до того, как в мой бок влетело копье. Лезвие черной пики скрежетнуло по древесному доспеху и соскользнуло в сторону. А после началось веселье. Слева полетели пеки, под ногами возникли копья, Сверху потянулись черные нити, стараясь ухватить меня за шею. Казалось бы, этого более чем достаточно, чтобы упокоить большинство магов, но нет. Моей красавице этого показалось мало. Вместе с этим она стала создавать на стенках купола тонкие трубки, из которых со свистом вылетали подобие дротиков, сотканных из тьмы. Сперва я ловко уворачивался, порой принимая удары на доспех. Дротики отражал мечом света. Им же срубал нити и мешающие мне копья. Но в один момент атаки стали такими плотными, что я начал пропускать удар за ударом. И это не были удары, летящие вскользь. Прямые, акцентированные попадания, отдающие вибрации в требухе. Я даже стал переживать, выдержит ли мой многослойный доспех. Но пока он держался. Юлия вошла в раж, и дротики свинцовым дождем забарабанили по моему шлему. Поняв, что в любой момент могу лишиться зрения, я отпрыгнул в сторону и напоролся на копья, резко швырнувшие меня на свисающие с потолка нити. Красотка! Вот это уже высший пилотаж. Загнала в ловушку, и следующей атакой завершит бой. Инерция была такая, что я уже не мог изменить траекторию движения. Еще секунда, и я буду связан по рукам и ногам. Это было поразительно, ведь я был во всеоружии. Реакция, выкрученная до нечеловеческих показателей, сила, скорость, и всего этого не хватало, чтобы остаться недосягаемым для атак Юли. Не желая поддаваться, я завершил бой за нее. Влив клинок света огромный поток маны, я закрыл глаза. Яркая вспышка света стерла не только заклинание Юлии, но и ослепила ее. В два прыжка я оказался за спиной девушки и нежно поцеловал в шею. «Умница!» — прошептал ей на ушко. От чего по коже Юлии пошли мурашки. Виктор, это было, это... задохнулась она от восторга, пытаясь проморгаться. Восхитительно. Еще как. Наверное, именно это ты и чувствуешь, когда используешь свои лозы. Как будто у меня появились тысячи новых рук, и я могу ими управлять без особых усилий. Я даже видела, что происходило в куполе, хотя это и было и странно. Замялась Юлия, подбирая слова как будто у меня появилась новая пара глаз, которые тут же начали транслировать новую картинку прямо в мозг. Понимаешь? Видишь сразу и своими глазами, и все происходящее в куполе. «Конечно, понимаю. Именно так я вижу глазами Клювика», — улыбнулся я. Мышкина посмотрела на свои руки и добавила. «Раньше для подобного заклинания я бы истратила всю ману» и даже близко не смогла бы создать такое плотное плетение. А сейчас... А сейчас ты была на высоте. С повышением уровня магии ты сможешь поддерживать заклинания дольше. Купол станет плотнее, его радиус также увеличится. Сможешь запирать в куполе не одного человека, а десятки, может, даже тысячи. Думаю, уровней на десятом, девятом твой барьер и вовсе будет невозможно разрушить каким-то жалким светом. «По крайней мере, маги низших ступеней с тобой явно не справятся». «Ты собираешься повысить меня до десятого уровня?» — изумилась девушка, пропустив мимо ушей все, что я сказал помимо этого. «Кто знает, если будешь хорошо себя вести, то повышу», — задумчиво сказал я. Улыбнувшись, она повернулась, приблизилась ко мне и страстно поцеловала. «Я буду хорошей девочкой, обещаю!» — секунду помолчав, она добавила хотя в постели могу и пошалить. «Договорились», — ответил я, слыша учащенное дыхание Юлии. Одежда полетела прочь, подставив наши разгоряченные тела легкому ветерку и теплому солнышку. Спустя пару часов мы насытились, и Клювик вернул нас в Дубровку. У дверей замка стоял Вадим, с печалью смотря в сторону виноградников. «Что-то случилось?» — спросил я, подойдя к другу. «Твои переселенцы уже достали мою Изабеллу обдирать!» — возмутился он, кивнув в сторону ребятни, срывающий виноград. «Да, виноградник технически твой, но я ведь должен где-то брать сырье. Малышня вечно налетит, как саранча, пожрут все, а мне оставляют пустые грозди. Виктор Игоревич, из ничего не сделать что-то, понимаешь?» — раздосадованно выдохнул ректор. «Негодование твое понял». «Проблем не вижу. Гру», — сказал я, призвав Бога-покровителя. «Помоги, пожалуйста, по дружбе. Ректору нужны новые виноградники. Много. Раз в сто больше, чем было раньше». Вадим открыл было рот, чтобы спросить, зачем ему столько, но я его опередил. «Для того, чтобы расширить наше вполне успешное дело, наш бизнес, хочу, чтобы наш коньяк продавался во всех закоулках империи и за ее пределами». Можешь взять ребят из Гистуса или Айнар себе в помощь. Посот, не трогай, у меня на них свои планы. Да не вопрос. Сейчас сделаю. подмигнул ему Гру и скинул руки, чтобы эффектно исполнить требуемое. Э, -э, -э, -э, -э не-не, постой. Вадим сам скажет, какие сорта ему нужны, остановил я Гру, и тот понимающе кивнул. Виктор Игоревич, идея отличная. На что ты собираешься сделать с остальными переселенцами? «Я-то займу на плантации две-три сотни человек. Еще пару сотен заставлю рыть новый погреб. Хотя зачем его рыть, если Гру может помочь, да?» — ехидно спросил Вадим. «Это возможно. Да я потребую в уплату половину жареного барана», — задумчиво сказал Гру, заломив цену. «Думаю, я смогу договориться с монголами», — довольно выдал Вадим. «Молодцы, что без меня решили эту проблему». «Кстати, спасибо, что спросил насчет остальных поселенцев». «Ой-ё!» ой -ё. окликнула Юля. «Вадим Станиславович, беги, пока он тебя не озадачил». «Слишком поздно. Задача уже созрела. Вадим, на твои могучие плечи я возлагаю задачу создать Академию магии прямо тут, в Дубровке. У нас почти два миллиона человек чувствительных к магии. Глупо прожигать их талант. Давай!» «Тренируй и найди нам новых преподавателей», — сказал я, хлопнув Вадима по плечу. «Виктор Игоревич, я вот порой думаю, на кой черт нам внешний мир? Мы можем создать свою собственную империю внутри добравки», — последнее слово он сказал, кривляясь, как будто хотел показать, что я немного зазнался и называю все подряд в свою честь. «Разве мы можем бросить государя-батюшку?» «Судьба целой империи лежит на наших плечах», — усмехнулся я. «Но если нас так не взлюбят и не оценят наших даров, то всегда можно уйти в персональный рай». «Ну что скажешь? Вернешься к работе ректора?» «А у меня есть выбор», — хмыкнул Вадим и протянул. «Да... Я был ректором академии, в которой учились тысячи студентов, а теперь их у меня миллионы». «Ну, ты не преувеличивай». Там даже двух миллионов не наберется в сумме. Но да, считай, что ты повышен в должности. Теперь ты самый великий из когда-либо живших ректоров. И нам нужно много, очень много преподавателей. А еще потребуется здание Академии Магии, — сказав это, я посмотрел на Гру. — Вы вообще обнаглели. Все проблемы переложили на бога-покровителя. Совесть-то имеете? — возмутился Гру. «Меньше чем за десять зажаренных бычков и пять ящиков коньяка я даже не оторву пятую точку с берега реки». «Думаю, даже двадцать сможем организовать. Ты, главное, сделай, что ректор в Сия-Руси попросит». Ихихнул я. И сразу же озадачил Вадима новой работой. «Кстати, вот тебе первый студент». Я подтолкнул вперед Юлию. «Седьмой уровень магии теней. Нужно, чтобы ты поспаринговал с ней. Юлия точит навыки, наберется опыта». «Меня ты выбрал, потому что я, как маг света, для нее идеальный противник?» задумчиво спросил Вадим. «Совершенно верно. Если она научится сражаться против стихии, которая доминирует над ее стихией, то девочку будет не остановить». «Сделаем, только это будет не быстро». «Быстро только поселенцы прибавляются. Мне важна не скорость, а качество». зазываю только толковых магов, которые могут и хотят учить». На оплату их работы я не поскуплюсь. «Полагаю, мы расширяем производство коньяка именно для того, чтобы содержать Академию магов?» — язвительно спросил Вадим. «В том числе?» — мыкнул я. И, оставив Юлию в надежных руках Вадима, переместился в Иркутскую Академию магии.